Глава девятнадцатая, в которой мы ищем мужчину. Ну, что, девчонки? Все как раньше. Мы все вместе тут у Марлены дома. Злодеи наказаны, и плюшки стынут, и кофе настаивается. А венга? Ты погадаешь нам? Спросила Бася довольно потягиваясь в шезлонге и жмурясь на ярком солнышке. — А ты уверена, что хочешь знать свое будущее? — хмыкнула Люська, приподнимая огромные солнцезащитные очки. — Только ты говори нам исключительно хорошее, — потребовала Сашка. — А плохое не говори. — Это, знаешь, будет обман публики. И потом... — Так гораздо скучнее, — возразила Авенга. Но Карасик сказала, что проблем ей хватает и дома. У нее же двое мальчишек, один из которых неожиданно превратился в акулу. Его зубки, вместо того, чтобы спокойно выпасть и вырасти заново, как это случается с зубками приличных детей, вдруг решили расти в два ряда. Нет, ну, вы представляете, открывает он рот, чтобы покричать, как обычно, на брат, мол, обижают, мол... «Ни за что, ни про что, а там такое!» Сверху еще один ряд зубов. Я в шоке бросилась с ним к стоматологу. Думала, что аномалия. Думаю, может, премию нам какую дадут или в книгу рекордов Гиннесса внесут. «Мальчик-акула в России». Но нет, не свезло. Выяснилось, что у него молочные зубы так крепко держатся за челюсть, что коренные полезли в обход. «И что теперь?» Вытаращились мы с Овенгой. «У наших-то дочерей этой проблемы еще не было, но, возможно, предстояло в будущем. Что-что? Пришлось все дергать. Точнее, их вылезло всего три штуки, но все равно слез было, вопли. Пришлось покупать часы шпионы, которые он хотел на день рождения. Попадалова. И стоматологу еще пять штук отдала, чтобы хорошо сделал. Галка!» Почему вы, врачи такие жадные? Она повернулась ко мне и вперилась осуждающим взглядом. Хм, я чуть не подавилась апельсиновым фрешем. Вот почему, интересно, карась? Мои двадцать штук зажал, а я жадная. Спросите ее, что ли. Хорошо, еще папашка подбросил денег, отвернулась она. Как-то так быстро. Наверное, я тоже вспомнила, что. Во мне сейчас лучше зверя не будить. — Какой папашка! — Твой, — уточнила Бася. Папаша у карася хоть и был своеобразный человек, а денег ей подбрасывал регулярно. — Нет, не мой. — Представьте, — объявился Стас. Столько времени ни слуху, ни духу, а тут объявился, миленький. О, наверное, соскучился по детям. Предположила Марлена, я посмотрела на нее, как она. Но никаких следов неприятных эмоций на ее лице не отразилось. Марлена в свои тридцать шесть была невероятно хороша. Она опять чуть-чуть поправилась и, конечно, страстно мечтала похудеть, но на самом деле эта маленькая прибавка ей только шла. И больше двадцати пяти ей бы сейчас не дал никто, особенно сейчас когда она была такая загорелая и перекрасила волосы в совершенно потрясающий пепельный блонд, блестящий цвет мокрого песка. Сухих сидела в кресле из ротанга и болтала ногами, пепельная блондинка с чуть пересушенными волосами. Мы все вместе были сейчас как отчаянные домохозяйки. Рыжеволосая Авенга расслабленно валялась на траве, Перекрывая бледные худые ноги полотенцем. Она никогда не загорала, только обгорала и шелушилась. Ведьмы и правда плохо переносят солнце. Карасик подтягивала лифчик от купальника. Он у нее постоянно съезжал вниз, но не от того, что был велик, а наоборот, был ей маловат. Она была шатенкой. Ее волосы цвета каштана были забраны в хвост, чтобы не закрывать солнечный свет. И, наконец, я была жгучей брюнеткой, потому что ошиблась с краской. Она должна была окрасить мою намечающуюся седину в ореховый цвет, но как-то так неправильно замариновалась и в итоге выдала вороново крыло. Девочки говорят, что мне идет, но... Я делю их слова на два. Скорее всего, они просто не хотят меня обидеть. Мы были как классическое... Девичи, компашка из сериала затем небольшим исключением, что этим летом практически никто из нас не был замужем». А какие могут быть отчаянные домохозяйки без домохозяев? Авенга была единственной из нас, кто жил с реальным официальным мужем. Но она не в счет. Ее муж — самое странное, что только может случиться с женщиной. Вернее, с ведьмой. Мне вообще иногда кажется, что он — это миф, призрак, которого Авенга призывает иногда с того света, чтобы не садиться пьяный за руль. Я жила с Тимофеем на два дома, уже привыкла к его родителям и даже к бывшей жене, которая все никак не могла собраться и развестись со своим вторым мужем. Недавно он опять отчудил. На вечеринке у каких-то друзей напился так, что... Отрубился полностью, причем прямо посреди коридора. Прикорнул на ботинках. Все гости разошлись, вернее, расползлись, как тараканы, а этот так и лежал, взрывенный бугай. Пришлось срочно вызывать Тимку, выносить раненого с поля боя. Это надо было видеть. Тимофей, шутя, легко поднял пьяного гримыку на руки и понес прочь из вертепа друзей. Он шел как настоящий герой, а новый муж лежал у него на руках безвольной тряпкой. Тимофей реально сильный, ничего не скажешь. Опыт работы с тяжеленными машинами пошел на пользу. — Ты его зашила бы, что ли? — бросил Тимофей своей бывшей жене, когда драгоценный груз был доставлен до дому и уложен на раскладушку в кухне, чтобы не отравлять перегаром кислород в комнате. «Зашью! Обязательно зашью!» — причитала бывшая и совала мне в руки жареные пирожки из благодарности. Так что мы, получается, вылить теперь одной большой и дружной семьей. Немного странной, но какую семью можно назвать полностью нормальной? — Нет, вы покажите. — Нет, я требую.